Шестая глава. Так что это такое влиять на судьбу? Быть судьбообразующим элементом в жизни детей — это работа, которая требует внимания и требует включенности. Лучшее, что я могу сделать для них, — показать, как много есть возможностей для реализации себя в жизни и сказать, что я на их стороне. Спроси меня как родителя, готова ли я, чтобы мой ребенок прорывался сквозь терни к звездам? Нет, не готова. Я хочу, чтобы он сначала был счастлив, а все остальное он выберет сам, потом. И если в спорте тебе надо выживать, если ты делаешь все из-под палки, если ты безрадостен день за днем и год за годом, разве можно назвать счастьем то, что ты взобрался на какой-то пьедестал? Можно ли повлиять на ребенка так, чтобы в итоге сделать этого человека счастливым и выдающимся спортсменом? Точно да. Но это путь осознанности. Это осознанное родительство, осознанное тренерство. Это внимание к себе, а уже потом к ребенку. Понятно, что мы, родители и тренеры, не боги. Где-то мы ошибаемся. Но все равно главный вопрос, насколько ребенок счастлив и свободен. В сутках 24 часа. Сколько из них я создаю для него условия поддержки? И сколько часов я создаю ему напряжение за пределами его возможностей? Насколько качественно у нас контакт? Насколько он мне доверяет? Насколько мне вообще можно доверять? Насколько я хорошо распознаю себя и свои чувства? Чтобы понять ребенка, надо понимать себя. По-другому не выйдет. Я понимаю ребенка, потому что понимаю, о чем говорю. Не пересказываю чужие истории, а опираюсь только на собственный опыт. В 4 года я несла ответственность, которую ребенок в этом возрасте не может и не должен нести. Чтобы выжить, когда моего отца парализовало, мне пришлось принять решение. Я теперь взрослая. Мне пришлось выдерживать, быть послушной, помогать. Наверное, поэтому сейчас мне легко стать опорой для ребенка, снять с него напряжение и ответственность. Когда я даю ребенку опору, я как будто разворачиваю его лицом к миру, даю ему руку и говорю, смотри, какой мир большой. Ты можешь его исследовать, опираясь на меня. Ребёнок может быть уверен, я у него есть и может обратить взгляд на мир, зная, что он сам в безопасности, что его держат, что он получил возможность знакомиться с миром без страха потерять свою опору.